Будь-то там, в тяжелом и неправильном сосуде, сложно переливалась волшебная жидкость, только еще готовая стать человеком. — Вот скоро я поставлю телефон, — сказал ей беременная уже в дверях. И Нина Александровна, отлично знавшая, что радоваться чужому, теперь почти воровство, все-таки растаяла при виде потеплевшего личика, мелко-мелко наморщенного улыбкой. В автобусе Нина Александровна сама улыбалась. — и удивленно поднимала брови при мысли о странном заблуждении, которое ей, слава богу, удалось развеять. Даже мысли, что она так ничего и не узнала о племяннике, не портила ей настроение. Автобус, кивая, как совраска, волокся с горки на горку. Путь назад оказался длинным. С Сарапов с на окне, тонкий, как фольга на банке кофе, смявшийся ледок, Нина Александровна глядела на поля под жестким настом, ослепительно чистые, уложенные грубыми складками, будто снятое с зимней веревки промерзлое белье. Завтра был уже пенсионный день, и Нина Александровна решила, дождавшись клумбу, завернуть по дороге на рынок к вокзалу, где прежде исправно работала горсправка давненько ей не приходилось так долго отлучаться из дома, а сегодня у нее получилось целое путешествие, несмотря на беспокойство за алексея афанасьевича некормленного вовремя обедом нина александровна чувствовала себя освеженной сойдя на своей остановке она пошла не торопясь поправляя на плече бумажно легкую то и дело сползающую сумку из-за которой ее движения были не совсем естественными, немного театральными. Что она сегодня утром вот на этом самом месте думала о войне? Какие глупости! Мирно роились в сером воздухе серебряные точки, белые, тонко прорисованные деревья были столь неподвижны, что напоминали выключенные стеклянные светильники. Стесненные угловатыми будто мебель в чехлах искусственными сугробами — что дворники и снегоуборочные машины уже отбили от асфальта, прохожие поспешали гуськом и растекались по магазинам. Лица их от отморозца были будто яблоки разных сортов. Издалека все люди казались Нине Александровне смазанными и немного прозрачными. Приближаясь, человек густел, обрастал румянцем, шубой, иногда и бородой, теряя при этом какую-то пленительную дымку. Точно выходила из тумана собственной души. Странный этот эффект наблюдался на расстоянии примерно десяти шагов и происходил в два неотчетливых этапа, правый и левый, как человек снимает либо надевает одежду. Нина Александровна, которая видела это всегда, но осознала только теперь, подумала, что, может быть, издалека и правда видно человеческую душу. Это нежное чудо близорукости и потому вдали все люди лучше, чем вблизи. На последнем излезе сегодняшней свободы она задержалась у газетного киоска, чтобы поглазеть на журнальные обложки с юными красавицами, одетыми не то в вечернее платье, не то в кружевное белье. Ее притянуло внезапное открытие, что изображения расплываются в ее неважно видящих глазах совсем не так, как живые люди. Недостает как бы тонкого водяного знака удостоверяющего подлинность существа. Нечаянно взгляд Нины Александровны соскользнул с красавиц вниз, на ровный подбор незнакомых газет. Там, среди непривычных,